Глава двадцать Всем-всем-всем уникальные новости. В Токине решено организовать отряд боевых слонов. Пока неизвестно, будут ли слоны летать верхом на драконах, но уже пошли слухи, что гоблины в панике. Розмарина, Жабкина, а не магический вестник. з ы а -у. Есть кто в тумане, заберите меня из токина, я поняла, что жизнь мне дорога больше, чем свобода слова. Блэкс сидел на простом деревянном стуле, грубо сколоченном из шершавых досок, и заложив ногу на ногу и мрачно смотрел на капрала Кахлума. Долговязый мужчина мялся, невольно втягивал голову в плечи и нервно оглядывался на товарищей, которые сдерживали рвущийся смех. Их покореженные от старания лица напоминали маскарадные маски. Я и предположить не мог, что в такине неожиданно появится молоденькая адептка не академии, подрагивающим басом оправдывался капрал. Вы бы хоть предупредили, генерал. Я обходил дозором плато ужаса, а она вдруг появилась из ниоткуда, из портала. Сухо поправил Блэкс и выгнул правую бровь. «Как часто маги появляются таким образом в Токине?» Нечасто, смиренно качнул тот лохматой головой. «Но как я мог предположить, что она будущий Олес? Это же милая девушка!» Кто-то из подчиненных, не выдержав, прыснул в кулак. А лейтенант Зерим выступила вперед и, уперев руки в боки, сурово рявкнула. «Эй, Кахлум, я как бы тоже девушка. Смотри, у меня и грудь есть». «Или я не милая?» «Ты Олеса!» — окончательно смутился Капрал, краснее на глазах. Блэк смахнул рукой, понимая, что продолжать разнос не имеет смысла. Кахлум уже сам себя наказал. Теперь над ним год будут подшучивать, мол, так страшен, что от него девушки сами в пропасть прыгают. Еще и прозвище какое-нибудь прилепит, например, «Гроза девица» или «Немилый Кахлум». «Что произошло?» — спросил Блэкс лейтенанта Зерим. — Рассказывай. Девушка тут же стала серьезной, вытянулась во весь свой невысокий рост и подошла, печатая шаг. Генерал, коротко поклонившись, приступила к рассказу. Как сообщил Кахлум, он ушел на обход. Мы же находились в лагере, не подозревая, что лазутчик пробирается в Такин под землей. Когда услышали сигнал тревоги, действовали по уставу, оседлали драконов и прибыли на плато. Гоблины вели себя странно, и мы не спешили подниматься в воздух. Как именно они себя вели? Вперед выступил один из залесов. Странно это, генерал. Они собрались в долине, я такого никогда не видел. Стояли толпой, махали дубинками и орали что-то на своем. Я немного знаю Гоблинский, но тут, признаюсь, не разобрал ни слова. Мне кажется, они молились, снова заговорила лейтенант Зерим, И смущенно пояснила. Больше всего было похоже, ведь эта девушка превратилась в слона и вцепилась в гоблина так, что клещи позавидуют. Снова раздались сдерживаемые смешки, один из лесов шепнул: А как она вмяла нос одному из гоблинов, видели? Генерал, враги увидели, как дракон снижался, и подняли одного из своих, чтобы спасти лазутчика. А этот милый слоник потоптался по гоблинской морде. Гоблинихи теперь его. «Точно любить не будут». Смешки переросли в откровенный смех. И Блэкс вздохнул, жестом давая слово всем. «Пока не выговорятся, не успокоятся». И тут началось. «А когда она в человека превратилась, у него чуть дубина не выпала», восхищенно воскликнул молодой Олес Овис. «Она выпала, когда эта отчаянная девчонка полезла по нему к дракону», проворчал суровый седой лейтенант. Но по блестящим глазам Клея Было понятно, что и он улыбается, пусть и не показывает этого так открыто, как другие. Как только смелости хватило, он же мог убить ее одним ударом. Верткая! звонко заявила Зарим. «И не скажешь, что слон!» — так гоблина разозлила, что он по своей же руке двинул. «Молодец, девчонка!» «Дракон мог пострадать!» — проворчал Клея. «Но ничего же не случилось!» — пожала плечами Рим, «А девушка не промах!» На себя отвлекла внимание, пока Алсор поднимался, а еще успела забраться на дракона до того, как он добычу выпустил. Что там? хохотнул Овис. Это ненормальное оседлало нашего независимого Алсора и заставило дракона поймать дубину. Гоблина она хотела поймать, сурово возразил Клея. Думаешь, жалко его стало? не поверила Зерим. Может, хотела допросить? Пожалуй, плечами. Вот у нее и спросим, заявил Блэкс, положив конец спорам, поднялся и кивнул Олесе, проводив лазарет. Они прошли мимо молодой насмерть перепуганной адептки, которая привязалась к генералу еще во дворце. Как она оказалась во дворце, неизвестно. Но Его Величество невероятно обрадовался появлению будущей журналистки и велел ей не отходить от генерала ни на шаг. Сейчас адептка Жабкина при всем желании не смогла бы следовать приказу короля. Держа в дрожащих руках шар Мобриуса, она с ужасом слушала рассказы о лесах и даже не заметила, что Блэкс покидает комнату. «Девушка не пострадала», — поведала по дороге за Рим. «Когда мы сняли ее с дракона, была немного не в себе, лепетала что-то про лепешки и умоляла ничего не рассказывать о слоне. У домика, где разместился лазарет, нервно топтался худенький белый дракон. Як помнил его. Именно эту особь удалось спасти, когда он нашел разоренное гоблинами гнездо диких драконов. Существо выросло, но его никто так и не смог оседлать. При виде гостей дракон вытянул шею и распахнул пасть, будто не желал, чтобы Рао беспокоили. Зарим прикрикнула на него, отгоняя, а потом повернулась к Блэксу. Целитель дал ей успокоительного. Адептка спит. «Проходите». Она открыла дверь, пропуская генерала. Мужчина подошел к одной из узких, пустых кроватей и уставился на девушку, которая даже во сне продолжала цепляться за гоблинскую дубину. «Слон».